Друг мой сердечный. Это было осенью 2014 года. Созданная мной организация «Право на оружие» проводила свой ежегодный съезд в центре Москвы. К тому моменту мы уже сформулировали свои требования к российской власти в сохранении и расширении прав граждан России на оружие для охоты и самообороны, приняли устав и вели активную борьбу за свои цели, проводили митинги, конференции, выступали в прессе, собирали подписи, проще говоря, задействовали все возможные методы гражданского активизма. Ко всеобщему удивлению, такой спорный неоднозначный вопрос, как право на оружие, привлёк тысячи сторонников по всей стране. Спустя всего два года работы мы набрали достаточное количество сторонников по всей стране для официального получения всероссийского статуса. На праздник той осенью приехали руководители местных ячеек, группы более чем из 40 российских регионов, а также представители оружейных сообществ из 15 стран. На входе в помещение, где проводилось собрание, висел огромный баннер — зона, где ношение гражданского оружия приветствуется. В зале собралась очень пестрая толпа — бородатые охотники в камуфляже, байкеры в коже, совсем молодые ребята в джинсах и кроссовках, а также лощеные политики в темно-синих костюмах и белоснежных сорочках. Иностранцев мы разместили в первом ряду, Представив к ним переводчиков, было очень занятно смотреть на их изумленные лица, сперва испуганные количеством людей, полупиджаков и курток которых оттопыривались от скрытых травматических пистолетов, а позже все-таки уверовавших в то, что гражданское оружейное сообщество в России существует без всяких притеснений со стороны, как они это шепотом называли, агентов к g b агентов КГБ. Под громкие аплодисменты я объявила о новом статусе организации «Право на оружие», Спустившись с подиума, я стояла в сторонке, выдалась секундочка, чтобы перевести дух. В руке так и остался зажатым лист бумаги, на котором моим мелким аккуратным почерком были написаны тезисы речи. Вдруг откуда-то послышался голос с сильным иностранным акцентом. «Ти очень талантливая!» «Что, простите?» — развернулась на голос я. «Well, I'm actually speaking Russian. Я вообще-то пора русский говорю». Oh, sorry, it would be probably better if you say it in English. I don't understand. Ох, извините, вам, наверное, лучше сказать это на английском. Я не понимаю. Смущенно улыбнулась я. Okay, you are very talented. Ты очень талантлива. Я густо покраснела, во-первых, из-за невозможности разобрать сказанных на моем родном языке, правда, с ужасным американским акцентом слов, а во-вторых, от неожиданного комплимента. В тот момент посреди огромного зала, освещенного сотнями ламп, соснующими туда-сюда многочисленными участниками торжественного Второго съезда Общероссийского оружейного движения «Право на оружие», десятками объективов телекамер и диктофонов, я была готова держать круговую оборону. м е р о п р и я т и е закончилось, а работа продолжалась, провокационные вопросы от журналистов, организационные накладки и форс-мажор от оружейных соратников. Нужно было все держать в голове, чтобы интервью были спокойными и содержательными, гости довольными и сытыми, единомышленники в о о д у ш е в л е н н ы м и и готовыми на новые свершения. Неожиданные комплименты, приветливая обаятельная улыбка Пола вмиг сломали мою оборону. Высокий, стройный мужчина средних лет в строгом черном костюме и ярком шелковом галстуке на белоснежной сорочке скорее напоминал баскетболиста, чем политика. И он всегда был таким. Сияющим, как говорят американцы, будто новенький цент. Готовым на нестандартные шаги и нетривиальные решения. обезоруживающе приветливым и непомерно смелым. В то время помощник акс-президента Национальной стрелковой ассоциации США, крупнейшей в мире структурой лоббистов оружия, Пол Эриксон вызвался д о б р о в о л ь ц е м посетить столицу Новой России, чтобы посмотреть на съезд организации «Побратима» и лично пожать руку братьям и сёстрам по оружию в незнакомой стране. Пометуя стереотипы о Москве, где, по мнению подавляющего большинства американцев, до сих пор правят красные диктаторы, а под каждым кустом сидят агенты КГБ, можно сказать, что Пол предпринял рискованное предприятие, решив воочию столкнуться с кровавым режимом. Кровавого режима не обнаружилось, хотя красные звезды по-прежнему красовались на б а ш н я х Кремля. Хоть что-то из рассказанных американской прессой легенд оказалось правдой. В него сложно было не влюбиться. К тому же Пол был первым американцем в моей жизни, который открыто заявлял и, казалось, верил в то, что наши страны должны быть, если не друзьями, то партнерами на международной арене. «Идеологические противоречия в прошлом», — смело декларировал он, а я соглашалась. «И что же может быть лучшим материалом для мостика между двумя мировыми полюсами Россия и Америка, чем общие взгляды на неотъемлемое право ответственного гражданина защищать себя и свою родину с оружием в руках?» Я выросла на советских классиках в окружении бабушки и дедушки, истинных патриотов своей страны и противников войны в какой бы то ни было форме, в доме, где лучшим пожеланием в праздник было мирного неба над головой. И когда я услышала от человека из-за океана, откуда ещё вчера ждали ядерных ракет слова о мире, была в безмерном восторге. Этот роман начался с интереса к чему-то большему, чем просто отношения мужчины и женщины. Это была платоническая любовь и желание служить одной великой цели — миру двух супердержав. Для меня Пол был воплощением Америки, друга в новом мире, где больше нет места холодной войне и противостоянию, а есть общие интересы и совместное движение к светлому будущему, где правят взаимоуважение и научный прогресс, спасающий жизни и исследующие космические дали. Тогда я ещё не знала, да и не могла знать, что по возвращении в Вашингтон Пол изложит все детали этого съезда и нашей с ним встречи в специальном отчёте. адресованном американской политической верхушке, и подготовит предложение о том, как можно использовать меня и право на оружие в большой политической игре. Но в тот день уже в обезьяннике наши возвышенно духовные отношения с ним и вера в непогрешимую Америку были для меня не только источником сил, но и надеждой на то, что вот-вот всё разрешится, американские власти во всём разберутся и отпустят меня на волю.